Глава 26. Огневая поддержка. Из-за сгустившейся темноты мне было сложно понять, что за существа решили на нас напасть. Ясно было лишь, что их много. По моим ощущениям, десятка-два точно. Эх, без супервосприятия живется тяжело. Я слишком быстро к нему привык. «Ну что, парни, сами здесь справитесь?» С озарством в голосе спросила Хельга. Она так и сидела на своём булыжнике, даже не шелохнувшись. «Держись позади!» – мгновенно откликнулся Старрекс. Я так и не понял, к кому из нас он обращался. «Ещё один герой на мою голову!» – шутливой досадой протянула Хельга. «Шучу я. От этих крокодильчиков вы не отобьётесь. В свете луны я смог разглядеть одну из тварей. Это и правда был крокодил. Матёрый, метр четыре, огромная зубастая пасть и длинный хвост. Одно лишь отличие...» Задние лапы напоминали скорее страусиные, такие же длинные и узловатые. Вот тварь сорвалась с места, и стало ясно, что лапы не только похожи на конечности быстроногой птицы. Крокодил стартанул с приличной скоростью. Последние конечности существа напоминали скорее обычные человеческие руки. Вот только покрыты были не кожей, а чешуей. К тому же оканчивались длиннющими когтями. Стоило твари дернуться в нашу сторону – Хельга тут же запрыгнула на булыжник, который до этого занимала. В ее руках появились два пулемета, те самые, которыми она отсекала щупальца матки биаров. Если уж против той твари эти пушки показывали такую мощь, то против крокодилов они тоже должны неплохо сработать. Однако в следующую секунду я увидел вспышки искр в местах, где выстрелы рикошетили от брони животного. Спустя несколько секунд и после длинной очереди, выпущенной в упор, первый монстр завалился, пропахав мордой камни. Да уж, с биарами она куда быстрее расправлялась. Старрекс тоже на месте не стоял. Быстро отступая назад, он поливал тварей огнем из винтовки, периодически запуская гранаты из подствольника. Мне оставалось только стоять и хлопать глазами. Судя по отчетам Роя, мне больше не придется ухищряться, чтобы запустить боевой нож. Но и с ним от меня никакого толку. Разве что отвлечь часть атакующих на себя, а пока меня будут жрать, Хельга и Старрекс смогут расстрелять моих убийц. Ладно, не до шуток. Я осторожно пятился назад. Чувствовал я себя вполне нормально. Старые раны меня уже не донимали. К тому же адреналин от лицезрения новых тварей начисто лишил меня усталости. Развернувшись, я побежал к пролому в пещере. Краем глаза я отметил, что в руках Хельги уже сверкают мечи, а мертвых тварей заметно прибавилось. На меня внимание никто не обращал, да и твари с направления пещеры почему-то не нападали. Наверное, чувствовали, что там обитают не менее опасные ребята. Я прыгнул, взяв пещеры, и затаился, наблюдая за ходом боя. Нужно чем-то помочь. Но чем? Так, думать. У меня целая туча оружия. Мне начислили много очков опыта. Я могу, например, быстро научиться использовать стрелковое оружие и поддержать товарищей огнём из лучемёта. «Рой!» – маясь от нетерпения позвал я. «Скорее открывай список курсов!» «Конечно, чемпион!» – своим обычным тоном продекламировал Рой. «Тяга к знаниям всегда приветствуется системой и работодателями. Что ты хотел изучить первым делом? Судя по статистике, сейчас особо котируются такие направления – Юриспруденция, статистика, дизайн, архитектура. Боевое. Боевое направление. Мне нужен курс по оружию, чтобы я мог из лучемета стрелять. Тебе доступно изучение базового курса владения стрелковым оружием. Стоимость курса — 800 очков опыта. Однако ты можешь воспользоваться скидкой в 30%. «Да, давай, подтверждаю, запускай курс!» Прокричал я, уже привычно ища значок хранилища. «Поздравляю, чемпион!» В обычной манере декламировал Рой. «Тобой изучен второй навык. Вижу, ты выбрал боевое направление. Бойцы всегда нужны системе. Развивайся, и твоя ценность для общества вырастет в разы. Твою мать!» Простонал я, запуская в настройках отображение хранилища и уставившись в черное полотно. «Как мне здесь найти лучемет?» Я потратил минуту, по очереди открывая пустые ячейки. В некоторых даже попадались подарки, но, к сожалению, оружия не было ни в одной. «Рой, ну как мне найти свою первую ячейку?» – прохныкал я. «Очень просто, чемпион!» Я скорее почувствовал, чем увидел, что полотно заскользило перед моими глазами куда-то вверх. Спустя несколько секунд, показавшихся вечностью, в нижнем правом углу маленький квадратик засветился зелёным. «Что я натворил?» – причитал я, фокусируясь на подсвеченной ячейке. «Экспериментатор, блин!» Сначала я потянулся за автоматическим пистолетом Милана, но, подумав еще раз, взял лучевой пистолет ЛП-13. Ситуация неоднозначная, не уверен, что удастся остаться в живых. И потерять более мощное оружие, не успев его опробовать в обычной обстановке, как минимум глупо. Вслед за пистолетом я вытащил бутылку, заполненную грибами. Сам не знаю зачем, но достал и переложил ее в карман. Но все. Теперь я вооружен. Тем временем на поле боя была следующая картина. Хельга длинными прыжками перемещалась от твари к твари, наносила пару ударов и, независимо от результата, отпрыгивала дальше, пока животное не успело сориентироваться. У Старрекса дела обстояли хуже. Он забрался на довольно высокий булыжник и отбивался от трех тварей, норовивших скинуть его с высокой точки и полакомиться человечиной. Пока что ему удавалось удерживать позиции. Прикинув шансы, я понял, что если начну стрелять, мне не жить. Но лучше умереть, хоть как-то стараясь помочь товарищам, чем сидеть и безучастно следить за боем со стороны. Тем более у меня появилась возможность сражаться. Я прицелился в одного из крокодилоподобных существ и плавно нажал клавишу.